Там стояла кровать, по периметру которой торчало множество шипов. На кровати, окружённая чернильно черными цветочными лепестками, лежало хрупкое тело. Платье чернее самой тьмы. Серебряные кружева, лежащие рядом с зонт. И рассыпавшиеся прекрасные черные волосы, и кожа белее снега, сияющая в полумраке. И тихо опущенные длинные ресницы. У меня галлюцинации. С этой мыслью Харуюки, волоча за собой обломанную ногу, медленно двинулся к шипастой кровати. Но вот он был все ближе, а аватар Черноснежки по-прежнему не исчезал. Бросив правую руку на край кровати, словно падая туда, Харуюки наконец понял, эта комната... Палата с микромашинами, где лежит Черноснежка. И Черноснежка подключена к больничной сети. Поэтому, как только Харуюки начал дуэль, включился режим автоприглашения зрителей. И Черноснежка появилась на арене. Сэмпай! Пробормотав это слово хриплым голосом, Хруюки протянул свою потрёпанную правую руку и осторожно прикоснулся к щеке Черноснежки. Слова потекли изо рта, будто прорвало плотину, и слёзы вновь навернулись на глаза. «Я... я не смог тебя защитить! Я не смог защитить твою мечту, твое желание! Я не смог сделать то, чего ты от меня ждала!» Слеза, выкатившись сквозь щель в полуразбитом шлеме, упала на щеку черной снежки, превратилась в крохотную искорку и исчезла. «Я смогу измениться. Так я думал. Я смогу измениться с помощью твоих слов, твоей доброты, твоих чувств. Но все напрасно». Это не вина моего аватара. Наверное, он заключает в себе все мое бессилие. И Сильвер Кроу получился таким из-за меня. Потому что я не смотрю на небо. Смотрю только под ноги. Живу на коленях. Хару Йоки осторожно перекатился всем телом и прижался к плечу Черноснежки. Я хотел отправиться туда. Туда, где ты... Высоко в небе, где ты так легко машешь крыльями. Выше, быстрее, куда подальше от этого болота, от этой реальности. Вдвоем, с тобой. Схлипнув, Харуюки выдавил последние слова. Я хотел лететь. Тук. Будто отвечая его голосу, раздался еле слышный звук. Тук. Тук! Звук доносился из груди черноснежки, к который хруюки припал щекой. Тихий, еле уловимый, но все же этот ритм звучал у нее в груди: биение сердца. Сейчас в ускоренном состоянии невозможно услышать биение реального сердца. Но это просто не могла быть слуховая галлюцинация, отчаянно напрягая слух хруюки, наконец понял. Это биение воли Черноснежки. Прямо сейчас она отчаянно сражается. Находясь на грани жизни и смерти, она держится изо всех сил. Это воля к жизни и превратилась в сердцебиение, доносящееся до Харуюки на виртуальном поле боя. Да, верно. Пробормотал Юки, и новые горячие слезинки потекли по его щекам. В голове его эхом прозвучали слова, которые Черноснежка когда-то ему сказала. «Сила» — не просто слово, обозначающее достижение победы. «Я совсем не понимал, что значит быть сильным. Ничегошеньки не зная, я лишь завидовал другим, а сам сдавался». «Сила» — не в том, чтобы непременно выиграть». Даже если я уродлив, даже если я не нелеп, даже если в итоге я проиграю, шлёпнусь на землю в грязь. Черноснежка Black Лотос выжила в смертельной схватке с другими королями и, затаив дыхание, укрылась в маленькой сети. Но не из трусости, не потому что она боялась, а потому что она не сдалась. Потому что она никогда не опускала головы. Просто сопротивляться. Смотреть в небо, даже после того, как упадешь на землю. Вот единственное доказательство того, что ты сильный. Правильно, Сэмпай? Ответа не было. Но Харуюки явственно ощутил сильное биение и в своей собственной груди. Пульсация его сердца сигналом отправилась в мозг. И вновь его душа и его воля, готовые противостоять бедам, ускорились. Пока в его груди остается это биение. Я еще могу стоять, Я еще могу сражаться! Эти слова Харюки выкрикнул, обращаясь и к себе, и к Черноснежке. Вцепившись правой рукой в край кровати, он вложил все силы в левую ногу и встал, шатаясь. Мелкие блестящие кусочки брони снова посыпались с тела, но пульсация, родившаяся в груди, жарко разошлась по израненным рукам-ногам, заставив их дрожать. Внезапно множество лучей ослепительно-белого света вырвалось из трещин в броне. Одновременно с этим броня на спине разом осыпалась. Ощущение было такое, будто ее сдуло. Харуюки распахнул глаза и, откинув голову, изогнулся назад. На ближайшей к нему стене висело большое зеркало. Может, это было волшебное зеркало, которое соединяло эту комнату с соседней? Комнатой наблюдения в реальном мире! Сейчас, как и кровать, она изменилась Обросло со всех сторон черными железными шипами В середке зеркала отражалась черноснежка на окантованной шипами кровати А рядом сам Харуюки Все его тело было в ужасном состоянии Левая рука и правая нога отломаны посередине Поперек груди широкие трещины Трещины, похоже, были и на спине И оттуда доносился какой-то хруст С каждым хрустящим звуком вылетали искры и отваливались крохотные кусочки брони. И... В полном обалдении Харуюки смотрел, как какие-то белые сверкающие штуки медленно-медленно выдвигаются из его спины и справа, и слева. Это были как будто две тонких, длинных металлических пластины. Мечи... Едва Харуюки успел так подумать, как две торчащих в стороны металлических штуковины шумом вспоров в воздух развернулись, описав полукруг. Десяток тонких металлических игол отделился от основания каждого мечеподобного протуберанца. Это... это не оружие, а крылья!